Глава 5. Жизнь, смерть, футбол. Люди одни из немногих разумных существ галактики, которые до сих пор не решили проблему смерти. Тем не менее, они не проводят всю жизнь в голося и вое от ужаса, расцарапывая себе плоть и валяясь по полу. Так поступают только некоторые. Я видел их в больнице, но таких считают сумасшедшими. А теперь подумайте вот о чём. Человеческая жизнь длится в среднем 80 земных лет или 30 тысяч земных суток. Следовательно, люди рождаются, обзаводятся друзьями, съедают определенное количество еды, вступают или не вступают в брак, рожают или не рожают одного-двух детей, выпивают несколько тысяч бокалов вина, Проводят ряд половых контактов, после чего у них где-нибудь обнаруживают опухоль, и тогда они сокрушаются, поражаются, на что потрачено время. Понимают, что жить следовало по-другому. Признаются только себе, что всё равно жили бы точно так же, а потом умирают. Отправляются в большое чёрное ничто, в непространство, в невремени, в самый тривиальный из всех тривиальных нулей. Все как один. Пожизненные узники ничем не примечательной планетки. Но если смотреть с поверхности Земли, то не видно, что люди пребывали в кататоническом ступоре. Нет, они занимаются другим. Например, умываются, слушают музыку, возятся в саду, едят, водят машину, работают, зевают, зарабатывают деньги, глазеют, пьют, вздыхают, читают, играют, загорают жалуются бегают трусцой припираются заботятся общаются фантазируют гуглят растить детей делают ремонт любят танцуют сокопляются сожалеют об этом терпят неудачи стараются надеются спят да а ещё есть спорт по всей видимости я Верней, Эндрю любил спорт, а конкретно футбол. К счастью для профессора Эндрю Мартина, футбольной командой, за которую он болел, был Cambridge United, один из тех клубов, которых благополучно минуют стресс и экзистенциальная травма победы. Я обнаружил, что поддерживать Cambridge United означает поддерживать идею поражения, наблюдая за тем, как ноги футболистов из раза в раз избегают столкновения со сферическим символом Земли. Болельщики приходили в глубокое уныние, но, кажется, на это и рассчитывали. Понимаете, как бы люди ни убеждали вас в обратном, они не любят побеждать. Точнее, им нравится побеждать секунд 10, но если победы продолжаются, в конечном итоге они начинают задумываться о другом, например, о жизни и смерти. Хуже побед людям кажется только поражение, но тут хотя бы можно что-то сделать. С абсолютной победой не сделаешь ничего. От нее никуда не денешься. Итак, я пришел на стадион посмотреть, как Кембридж-Юнайтед играет с кеттерингом. Я спрашивал Гулливера, не хочет ли он пойти со мной. Мне хотелось его упускать из виду. И парень с издевкой ответил. Да, папа, ты же меня знаешь. В общем, мы пошли только с Ари. Или если по всей форме, мы с профессором Айрумадхи Арасаратамом. Как я уже говорил, это был самый близкий друг Эндрю. Хотя ты забыл, я узнал, что друзей как таковых у меня нет, скорее знакомые. В любом случае, Ари считался экспертом в теоретической физике. Кроме того, он был шарообразным, как будто хотел не только смотреть футбол, но в результате стать мячом. Ну что, проговорил он, выбрав момент, когда Кембридж Юнайтед остался без мяча. Как делишки? Делишки? Ари запихивал чипсы в рот, не предпринимая попыток скрыть их дальнейшую участь. «Знаешь, я за тебя немного волновался». Он усмехнулся. «Как к смешкам самцы людей прибегают, чтобы скрыть эмоции. Даже не волновался, а чуть тревожился. Даже не тревожился, а скорее гадал, неужели у него Нэш? Что ты имеешь в виду?» Ари объяснил, что он имеет в виду. «У людей-математиков, как видно, вошло в привычку трогаться рассудком». Он перечислял имена – Нэш, Кантор, Гёдель, Тюринг, и я кивал, будто они для меня что-то значили. А потом он сказал Римман. «Римман? Я слышал, что ты почти не ешь. Так скорее Гёдель, чем Римман», – сказал Ари. Под Гёделем, как я уже позже узнал, он подразумевал Курта Гёделя, другого немецкого математика. Гёдель считал, будто все пытаются его отравить, и поэтому совсем перестал есть. В контексте такого определения помешательства Ари выглядел просто эталоном здравого ума. "Нет, я ничем таким не страдаю и уже ем, в основном бутерброды с арахисовой пастой. Это больше похоже на персли", со смехом сказал Ари, а потом стал серьёзным. "Я это понял по тому, что он глотнул и больше не засовывал еду в рот. Понимаешь, тружище Простые числа, блин, опасная штука. Опасная, мать их. От них можно рехнуться. Они как сирены, манят своей холодной красотой, и не успеешь оглянуться, как крыша уедет. Когда я услышал о твоей экскебиционистской экспаде, то решил, что ты уже соскочил с катушек. «Нет», — сказал я, — «я вернулся на свои рельсы». «Как поезд». «Или видеокамера». «А Изабель?» «У вас с Изабель все хорошо?» «Да», — сказал я, — «она моя жена, и я люблю ее. Все хорошо. Хорошо». Ари нахмурился. Потом на секунду отфлекся. Глянуть, не подобрался ли Кембридж Унайтед к мячу? И, по-моему, испытал облегчение, когда увидел, что нет. «Правда? Все хорошо?» Я понял, что ему нужно больше информации. «Я до любви не жил». Ари покачал головой и... и на его лице возникло выражение, которое я теперь смело могу назвать замешательством. «Кто это? Шекспир? Теннисон? Марвел?» Я замотал головой. «Нет, это Эмили Диккенсен. Я читаю много ее стихов. А еще Анну Секстен и Уолта Уитмена. Мне кажется, поэзия многое говорит о нас». «Ну, о нас, людях». «Эмили Диккенсен?» ты цитируешь Эмили Дикинсон на футболе? Да. Я почувствовал, что снова выпадаю из контекста. А контекст это всё. У людей ничего не работает единообразно для всех случаев. Непонятно. Скажем, где бы ты ни находился, в воздухе всегда есть водород. Но это, пожалуй, единственный пример постоянства. Что такого особенного в футболе? Если цитирование поэзии становится неуместным, я понятия не имел. "Точно", сказал я и умолк, пережидая мощный коллективный стон, которым болельщики встретили гол от команды Catering. Я тоже застонал. Вообще-то стоны занимательный и однозначно самый приятный аспект спортивных зрелищ. Правда, я, наверное, немного перестарался, судя по взглядам соседей. А может, они просто видели меня в интернете? Ладно, «Сказал Ларри. «И как Изабель ко всему этому относится?» «Ко всему?» «К тебе, Эндрю!» «Что она думает?» «Она знает о...» «Ну, ты понимаешь, с этого все начиналось». «Мой час наступил». Я глубоко вдохнул. «Ты о секрете, который я тебе рассказал?» «Да». «О гипотезе Риммана?» Его лицо растерянно смялось. «Что?» «Нет, дружище!» «Если только ты не ходишь налево с гипотезой». «Так что за секрет? Что у тебя шуры-муры со студенткой?» «О-о-о!» — с облегчением выдохнул я. «Значит, я точно ничего не рассказывал тебе о работе, когда мы в последний раз виделись?» «Точно. Хотя на тебе и не похоже». Он посмотрел на футбольное поле. «Так что ты думаешь, признаваться насчет студентки?» «Честно говоря, у меня немного помутилась память». Очень удобное идеальное алиби, если Изабель узнает. Хотя для неё ты и так не герой матча. Ты о чём? Не обижайся, дружище, но ты рассказывал, каково её мнение? Каково её мнение? Я замелся. А по мне, Ари затолкал в рот последнюю пригоршню чипсов и смыл её в желудок омерзительным фосфоросодержащим кислотным раствором, называемым Кока-кола. По её мнению, ты эгоист и гад. Почему она так думает? Возможно, потому что ты и есть эгоист и гад. Впрочем, все мы эгоисты и гады. Разве? О да, это заложено у нас в ДНК. Докинз давным-давно нам это всё разъяснил. Но у тебя, старик, ген эгоизма перешёл на новый уровень. Подобный ген был у корманёнца, который размножил камнем голову предпоследнему неандертальцу, а потом развернулся и износилвал его жену. Ари улыбнулся и продолжил смотреть матч. Матч был долгий. Где-то во вселенной образовались новые звезды, а где-то перестали существовать старые. Не в этом ли смысл человеческого существования? В удовольствии смотреть футбол или, по крайней мере, в непринужденной простоте этого занятия. Наконец, игра завершилась. «Здорово было», – солгал я, когда мы выходили со стадиона. «Разве? Мы проиграли 4-0». Да, но пока мы смотрели, я ни разу не задумался о смерти и множестве других трудностей, сопряжённых с тем, что мы смертная форма жизни. У Ари опять сделался растерянный вид. Он собирался что-то сказать, но тут кто-то запустил мне в голову пустой жестяной банкой. Несмотря на то, что банка летела сзади, я почувствовал её приближение и быстро пригнулся. Ари ошеломило моя реакция. И думаю, метательы банок тоже. Эй, мудак, — сказал тот. — Это ты у нас звезда Ютуба, голожопая. Жарковато, наверное, в полном-то прикиде. Отвали, парень. Нервно бросил Ари. Метатель поступил наоборот. Он пошел к нам. У него были красные щеки, очень маленькие глаза и засаленные черные волосы. Слева и справа от него шагали двое приятелей. Лица всех троих выражали готовность к насилию. Краснощеки наклонился к Ари. Что ты сказал, Амбал? По всей видимости, порекомендовал вам двигаться в обратном направлении. Мужчина схватил Ари за воротник. Думаешь, умный, да? В меру. Я взял его за руку. Ответь извращеннец долбаный, гаркнул тот. Я разговариваю с этим жирным ублюдком. Мне захотелось причинить ему боль. Мною никогда не двигало желание причинять боль, только необходимость. А это большая разница. Но теперь я ощутил отчётливую потребность нанести краснощёкому вред. Я слышал, как за свистело его дыхание, и сдавил ему лёгкие. В считанные секунды он уже хватался за горло. "Мы пойдём своей дорогой", сказал я, ослабляя давление на его грудь. "И вы трое больше нас не тронете". Мы с Ари пошли домой, и нас никто не преследовал. "Ни хрена себе", сказал Ари. "Что это было?" Я не ответил. И как тут ответишь того, что произошло, Ари никогда не поймёт. Над головой быстро собрались тучи. Небо потемнело. В любую минуту мог пойти дождь. Я уже говорил, что ненавижу дождь. Знаю, на земле с неба льётся не серная кислота, и всё-таки дождь, любой дождь был для меня невыносим. Я запаниковал и побежал. Стой! крикнул Ари, бросаясь в догонку. Что ты делаешь? Дождь, сказал я, страстно желая, чтобы над всем Кембриджем возник купол. Не выношу дождя.